35. -е. Заметно посвежевший Марк спустился к гостям через полчаса после нашего разговора на балконе. Лоран и Харрисон поздоровались с ним и тут же засобирались домой. Остаток вечеринки я провёл на автопилоте. Мы с Мегги прогуливались между столами, ни к кому не подсаживаясь. После ухода отставного шерифа и его жены нам не хотелось вступать в долгие беседы. а оставаясь на ногах, было проще избавляться от навязчивых знакомых. Я дважды порывался рассказать Мэгги о подслушанном разговоре, но вовремя останавливался, пока не было веских причин, чтобы всерьез связать слова Йена с гибелью студента. Кусочки пазла в моей голове пока не желали складываться в единую картину. Йен Мартинс, как и мы, бродил по саду. Он заметил меня издалека и помахал в знак приветствия. Стоило на минуту отвлечься, как Йен возник прямо передо мной и исходу заключил в объятие. "Джонни, старина". Я неплохо ладил с Йеном. Друзьями мы не были, но мне нравились его уверенность в себе и лёгкий нрав. Я не придумал ничего лучше, чем спросить о продажах Медитека. Вместо ответа Мартинs приложил палец к губам. "Испортишь сюрприз". Он заговорщицки подмигнул. Я растерялся и готов был ляпнуть очередную глупость, но тут кто-то постучал ложечкой по бокалу, требуя внимания. Как правило, речь на празднике произносил лучший друг Марка, Крис Мерфи. Тем сильнее было моё изумление, когда Дарла поставила бокал на стол и взяла микрофон. "Спасибо, что пришли", произнесла она и немного помолчала, вглядываясь в лица гостей. Кто-то из вас слышал эту историю по частям, но сегодня мне хочется рассказать её целиком. 4 года назад судьба занесла меня в Линдонхилл. Мне ещё не было 30, я была простой девчонкой из Бостона, которая мечтала о собственном риэлторском агентстве. Без братьев и сестёр, без родителей, одна в целом мире. Подружка рассказала мне, что знакомые её отца хотят купить трёхэтажный дом и готовы сразу отдать четверть нужной суммы. Остальное они собирались взять в кредит. Я позвонила им и предложила себя как посредника в переговорах с банком. За комиссионные само собой. Дарла усмехнулась. Естественно, я не понимала, во что ввязываюсь. Думала, ну что тут сложного, тем более что у меня было несколько дней на подготовку. Гости слушали очень внимательно, и я в том числе. Эта часть истории была мне неизвестна. Я арендовала в аэропорту машину и поехала навстречу, рассказывала Дарла. Никогда в жизни я так не нервничала. Повторила теорию, перечитала университетские конспекты, но одно дело лекции, другое практика. Мне казалось, что все, и банкиры, и клиенты сразу поймут, что я ничего не умею. Я ужасно хотела всё бросить и повернуть назад. И тут В паре километров от аэропорта проклятый Мерседес выскочил из ниоткуда и врезался в меня. Она помязила голос и смущённо добавила: "По моей вине". Послышался смех. Дарла посмотрела на мужа, ведь это он ехал в злощастном Мерседесе. Марк ответил задумчивым печальным взглядом. Я так и сидел за рулём. У меня был шок. Из Мерседеса вышел мужчина На свою машину он едва посмотрел, сразу подошёл ко мне, постучал в окно и на удивление спокойно спросил, всё ли со мной в порядке. Я сказала, что да, и разрявелась. Он припарковался на обочине и попросил меня сделать то же самое. Немного успокоившись, я сказала, что опаздываю на встречу, а потом вдруг взяла и выложила незнакомому человеку все свои мысли и страхи. Мне просто отчаянно требовалось выговориться. Признаться, что я взвалила на себя непосильную ношу. Господи, кого я хотела обмануть? Она не сводила глаз с Марка, словно от её слов прошедшие годы отступали, таяли, и из небытия живой из Рима возвращался тот день. Бог послал мне ангела-хранителя, очень серьёзно сказала Дарла. Мой новый знакомый заявил, что немножко умеет разговаривать с банкирами. и предложил свою помощь. Она улыбнулась. «Ничего себе немножко!» Теперь она прямо обращалась к Марку. «Ты был таким уверенным, таким элегантным в том синем костюме. Утешил меня. Сказал, что все будет хорошо и беспокоиться не о чем. От тебя пахло хьюго-боссом, и теперь этот аромат ассоциируется у меня с происшествиями на дорогах». Марк кивнул и вымученно улыбнулся. что он чувствовал в тот миг. Тоже перенёсся в прошлое. Мы поехали на встречу на твоём Мерседесе. Я узнала, как тебя зовут, буквально за минуту до начала переговоров. Ты сразу всех покорил, включая меня, разумеется. Мне не пришлось вообще ничего говорить. Мы собрали документы и отправились в банк, и снова Марк взял переговоры на себя и провёл их просто блестяще. Сделка Через месяц сделка состоялась. Так, впервые в жизни кто-то помог мне совершенно бескорыстно. Ну, не то чтобы совсем бескорыстно, возразил Марк, вызвав у гостей новый приступ смеха. Муж и жена смотрели друг на друга. Их всё ещё соединяла невидимая для остальных нить. Могло ли угасающее пламя разгореться вновь? Ты так помог мне в тот день. Ты был джентльменом. Защитником, рыцарем, в тот день я в тебя влюбился. Все замерли, гадая, что будет дальше. Словно подброшенный в небо мячик летел вверх, презрев земное притяжение, и никто не мог сказать, поднимется он ещё выше или на миг застынет в воздухе, чтобы устремиться к земле. Дарла ждала. Скажет ли она Марку, что любит его так же сильно, как в тот день? Мячик замер, балансируя в пустоте, и рухнул вниз. Грянули аплодисменты. С днём рождения, Марк, произнесла Дарла, передавая микрофон Крису Мерфи. А теперь долгожданная речь. Крис смущённо махнул рукой. Большое спасибо, Дарла. Все взоры обратились к нему. Дарало просит меня выступить на дне рождения Марка третий раз подряд. В первый раз я ужасно разволновался, не спал всю ночь, вспоминал разные истории о наших общих похождениях. Марк отсолютовал другу полным бокалом. Отличный тогда вышел праздник, и следующий был не хуже. Но свежих историй осталось не так много. Вы ведь помните прошлогоднюю речь? Признаю, она вышла довольно пресной. И на этот раз, когда мне позвонила Дарла, я подумал, ни за что. Как видишь, старик, забавных приключений у нас было не так много. Случались, конечно, и великие свершения. Помнишь, как мы притворились внуками мистера Майера? Гости расхохотались. Мистер Майер, тихий старичок с болезнью Альцгеймера, был в Карнивал Фолл с чем-то вроде местной знаменитости. После звонка Дарлы я наведался на склад смешных историй и обнаружил, что он пуст. Марк: Извини, но ты скучный тип. Просидел всю жизнь среди колб и микроскопов, чёрт и чем занимаешься? Крис сделал паузу. Произнося свою речь, он медленно ходил по кругу. Крис Мерфи был оратором от Бога. Он работал в благотворительной организации и привык выступать на публике. Этот человек определённо умел держать аудиторию. Мы с Марком знакомы с незапамятных времён, ну, по меньшей мере, с первого класса. В детстве я проводил у него в гостях больше времени, чем у себя дома. Когда заболела наша чудесная Сильвия, мы стали встречаться намного реже. Когда Крис произнёс имя моей матери, по его лицу пробежала тень. Диджей находчиво вплёл в речь оратора нежную мелодию скрипки. Это моя вина, горько сказал Крис. Я был слишком мал, чтобы принимать жизнь такой, какая есть. Видеть, как из семьи уходят тепло и радость, оказалось слишком больно. Я был к этому не готов. Конечно, Брайнеры не были моей семьёй, и Сильвия была не моей матерью, но я их по-настоящему любил. А когда случилось несчастье, Начал от них отдаляться и придумывал разные предлоги, чтобы себя оправдать. Гости больше не смеялись. Те из них, кто помнил мою мать, загрустили, а те, кто плохо знал Криса Мерфи, насторожились. Но я понимал, что Мерфи не скажет ничего лишнего и не впадёт в дешёвую патетику. В тот момент я не видел лица Марка, но не сомневался, что он думает так же. Дружить с умным человеком нелегко, ведь от него ничего не скроешь, продолжал Крис. Марк очень быстро понял, что со мной творится. Он был хорошим другом и ни на чём не настаивал, просто позвонил мне и попросил прийти. К тому времени Сильвии стало совсем худо, и она не выходила из своей комнаты. Когда я постучал к ним, Марк открыл мне дверь. Был вечер, совсем такой, как сегодня. Гости ловили каждое слово, и я вместе со всеми. Я не знал истории, которую рассказывал Крис, но его слова меня глубоко тронули. Я будто вернулся в прошлое и снова увидел маму. Марк без обедников сказал, что меня хочет видеть Сильвия. Остальная семья уже спала, а может, их не было дома. Марк молча провел меня в комнату матери. Она уже не могла говорить, только моргала. У них с Марком была специальная азбука. Сильвия моргала, а он отмечал буквы. Сначала О, потом Б, потом Н. "Обними", прочёл Марк. Сильвия моргнула. Я крепко её обнял, но она стала такой хрупкой, и я испугался, что сделал ей больно. Я заплакал, и она тоже заплакала. В тот вечер я не произнес ни слова, но точно знал, что Сильвия меня понимает. Мы сидели на ее кровати, и Марк сказал одну вещь, которую я никогда не забуду. «Не все, что воняет — дерьмо». Марк опустил голову. «Эта фраза стала нашим паролем. Мы все время ее повторяли. Ты помнишь, брат? Конечно, помнишь, с твоими-то золотыми мозгами». Я никогда этого не говорил, но в тот вечер ты сделал мне самый дорогой подарок. Позволил мне проститься с Сильвией. Крис замолчал, растроганный собственными воспоминаниями. Он отыскал глазами свою жену, которая держала на коленях крошечную дочку. Даже те, кто совсем не знали Криса Мерфи, чувствовали, что творится в его душе. Не всё, что воняет дерьмо, повторил Крис. Спасибо, друг мой, за всё, что мы пережили вместе, за твою мудрость, за то, что всегда был на шаг впереди нас, за то, что всегда нас поддерживал, за то, что ты идеален, за то, что ты совсем не идеален, за то, что ты лучший друг на свете. Гости все как один разразились овациями. Крисс и Марк обнялись. Потом мой брат выступил с кратким отчётным словом, как делал из года в год. Речь получилась лаконичной, но выразительной. Марк тоже неплохо умел подбирать слова. А я заметил нечто, что было красноречивее слов. Мой старший брат ни разу за весь вечер не взглянул мне в глаза.